Затем заскочили в лавку к оружейнику. Поторговавшись, сменяли трофейный меч на лук для Агайи и пару десятков стрел к нему. Докупили запас болтов для баронетского самострела. Капитан, не пожелавший расстаться с механическим девайсом, надумал вооружить им метро. Кинжалы тоже решили оставить у себя и вручили Коблу».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 Оружейник этот забавный головной убор отдавал почти задарм, и поэтому вскоре Геннардалтрис радостно нахлобучил шапку на свою лопаухую голову, став вылитым воином татаро-монгольской орды, только зелёным. Пока ехали по улицам города, все прохожие только на него и пялились, раскрыв рты и тыча пальцами в это импозантно восседающее на коне чудо природы.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 замыкающими двигались метр с капитаном. Еромейр красовался на шикарном мускулистом гнедом Жеребца, ехал молча, изредка бросая взгляды на вовсю улыбающуюся ему красотку. Позади Миха, как всегда, о чём-то усиленно втирал сестре. Кубыл вообще с самого выезда из города затянул заунывную песню в стиле гоблин фолк. И без перебоя радовал спутников своим творческим исполнением, перемежая скрипучую тарабарщину текста утробным всполошённым завыванием, заставляющим вздрагивать и недоверчиво коситься на певца не только спутников, но и всех окружающих лошадей. Мэтр и капитан чуть приотстали, чтобы не совсем уж глотать пыль, поднятую растянувшейся процессией, и тихонько переговаривались, не забывая внимательно оглядываться по сторонам. Так и ехали, пока Путкинс не остановился, подняв руку и развернув коня поперёк пути. Дорога впереди резко уходила вниз и пару раз вильнув, скрывалась в ложбинке между густо поросшими зеленью холмами. Куда ты завёл нас, мужик с бородой? Видь его нафик, я сам здесь первый, тихонько продикламировал Герик, подъезжая к нему. Что там, младший там? Хорошее место для засады, кивнул тот в сторону распадка.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 Горбол, Горбол, пенёк плешивый, куда ты подевался? Капитан оглянулся исча взглядом го블ина, но лошадь Генералдалтриса, покинутая своим седаком, прибившись к своим товаркам, беспешно ощипывала листья с ближайшего куста, а самого зелёного ис след простыл. Вот уж о счастье каракатица смылся, ну и проклятый с ним. Яра, и ты, Миха, на вас, если понадобится лечение и поддержка огнём.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 Тихонько произнёс он, протягивая парню флакончик. Скорость будет меньше и последствия полегче, а то в прошлый раз не войс половину жил порвал. Подожди, не выпивай, пока они в атаку не полезут. Иначе действие может раньше времени закончиться, а ты под откат попадёшь. В этот момент Клокаш взмахнул мечом, и его люди, подстегнув лошадей, двинулись вперёд, обтекая баронета с боков и набирая скорость. Все по местам, рявкнул капитан.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 С каким-то грозным, жужжащим гудением мимо головы Ярика пронесли сразу два огненных шара от Михи, а затем ещё один поменьше от Славки. Ух ты, это же не спроста, и это неправильные пчёлы, пытаясь перебороть предательски накативший страх, прокомментировал полёт файеров Ярик. Шарахнули в стороны сразу несколько напуганных лошадей, а один изсадников тут же получил оперённый подарок в неудачно подставленный бок.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 Воин попытался уклониться, но в этот момент конь парня, видимо, охваченный боевым азартом, вытянув шею, вцепился зубами в круп прущей мимо него лошади. Та обиженно заржала и рванула, что было мочью вперёд. Меч Ярика, ткнувшись в лицо мужика, пробороздил его, пронзив правый глаз и уперевшись в череп. Руку дёрнуло, чуть не вывихнув кисть, а собственные лёгкие вместе с желудком неожиданно сжались, охваченные накатившим спазмом.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 пытается удержаться в седле. Будешь у меня Тайсоном теперь. О, а вот и читерство подкатило. Всё вокруг немного замедлилось, и Ярик, поймав наконец равновесие, приготовился откнуть противника мечом. Но этого не потребовалось. Из придорожных кустов выметнулась невысокая фигурка в знакомой зелёной куртке и нелепо малахае. Один из измелькнувших кинжалов вспорол подпругу на животе вражеского коня, а другой тут же воткнулся в поясницу начавшего заваливаться назад воина. Ещё пара быстрых, даже при ускоренном восприятии ударов росчерков клинками, и сутулиная спина кобла вновь исчезла в зелёных зарослях.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 Только и успел подумать юноша, видя шагающего к нему с занесённым для удара мечом клокаша, и потерял сознание. "Эй, айть снись! Сквозной стресс в голове донеслось до него спустя какое-то время. Вставай, чего разлёгся? Тут то торопил меня, а теперь валяешься тут и подниматься не хочешь? Эй, братец, на репетицию опоздаем!"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 Победили, победили. Славка помогла брату приподняться и занять полусидячее положение. Вы тут почти всех покрошели. Парочка, по-моему, сбежала. У нас только Путкинса немного ранило. Ярик покрутил головой. У костёрках, к которым, оказывается, отошёл Кобол, и которые, на взгляд парня, был разведён как-то слишком близко к месту давнишнего побоища, устроившись прямо на земле, сидели метров с капитаном.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 Да kìя по кав самолёт не зашли, так у вас страху натерпелся, что нас сейчас вычислят и выгонят нафиг? Что такое самолёт? Рядом присел подошедший Миха. И зачем с него прыгать? Ну, Ерик неопределённо покрутил в воздухе рукой. Это такой агрегат металлический, на котором можно летать высоко в небе, а прыгать с него с парашютом, чтобы с высоты на землю без вреда упасть, говорил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 "Есть немного", ответил за девушку ухмыльнувшийся Миха, и та смущённо порозовела. Его, когда ранили, он ведь тоже сознание потерял. "Капитан, скажи Яре Слави, чтобы она, значит, на нём лечить тренировалась. Вроде как чужой, и его не так жалко, если что не так". Сестра твоя и начала создавать заклинание, а тут дядешка Ижик подошёл. Говорит, мол, Путкинс наверняка шпион имперский, специально за нами приглядывать посланый, и если помрёт, нам это боком может выйти.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 Что ж ты, Славка, накосячила так? Да не косячила я, вспыхнула сестра. Я действительно старалась и думала, что всё правильно сделала. А я как-то в детстве горохоходикана елса, совершенно серьёзной миной заявил гоблин. И потом тоже думал, что всё правильно сделал, и только воздух немного испортил, а на самом деле штаны испортил, пришлось выбрасывать, хотя они вполне ещё хороши я были. Ох.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 Он активно заорудовал ложкой, только теперь почувствовав, как сильно проголодался. "Геона, будь другом, принеси ещё порцию. Что это я начинаю подозревать?" покосился на него гоблин, поднимаясь, "что у вашего Миха с сознаниями и умениями тоже не очень". И он отошёл к костру, оставив рассмеявшихся друзей одних.